координировал любые действия осужденных, был полным хозяином. Япончик мог зайти в любую камеру днем или ночью, так как с начальником тюрьмы был на короткой ноге. В камере они ни в чем не нуждались. Из продуктов ели то, что на свободе простой смертный даже не видел. Отмечая какое-либо событие, пили только коньяк. Когда Варламов освобождался, всю ночь не спали, отмечали проводы. Япончик дал ему инструкции, одел с барского плеча в спортивный костюм и лайковую куртку. По словам Варламова, на праздники Иваньков получал поздравления и посылки от известных певцов и поэтов, которых знала вся страна. Между тем, многочисленные друзья Япончика, используя все возможные средства и связи, активно эксплуатируют версию об угасании в советских казематах несправедливо осужденного законопослушного гражданина Иванькова. Его жена направляет соответствующие прошения депутатам, правительственным чиновникам, судебным органам. Настойчивость родных и знакомых возымела действие. 11 и 13 сентября 1990 года Президиум Верховного Совета Российской Федерации и председателю Верховного Совета РСФСР Ельцину отправляется два депутатских запроса. 13 сентября оба запроса были переданы в отдел помилования Верховного Совета Российской Федерации. А 5 октября... Тулунскую СТ-2 УВД Иркутской области был отправлен запрос секретариата Верховного Совета РСФСР за номером 3-676 с просьбой выслать характеристику и прочие документы для рассмотрения вопроса об изменении срока наказания осужденного Иванькова. Даже учитывая, что администрация тюрьмы прислала сфальсифицированные документы, где япончик представлялся вставшим на пути исправления, осознавшим и раскаявшимся, вряд ли можно было рассчитывать на чудо. Досрочное освобождение япончику не светило. Кривая преступности с 1990 года резко шла вверх. А в феврале 1991 года, вопреки эйфории, вызванной перестройкой и горбачевскими реформами, выходит в свет указ о мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступниками и их организованными формами. Серьезность проблемы возрождения массового бандитизма в стране становится настолько очевидной, что в МВД СССР создается специальный главк по организованной преступности и наркобизнесу. Тем не менее, сенсация состоялась. Рассмотрел очередное прошение о снижении срока Иванькову, заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Меркушев ходатайствует о смягчении приговора. И в конце 1991 года пятидесятилетний вор в законе на пять лет раньше срока возвращается в Москву. Пока в коридорах Петровки обсуждались последствия возвращения япончиков в столицу, пока газеты на перебой возмущались коррупционерами, позволившими крупнейшему мафиозе выйти на свободу, уголовный мир чествовал своего рыцаря. Иваньков быстро освоился в новых перестроечных условиях и предстал прежним лидером. К нему на поклон поспешились сливки криминалитета. Воры Дато Ташкентский, Паша Циркуль, Гиверезанный, Гога Ереванский — «Малина», «Авторитеты нового призыва», «Роспись», «Сильвестр», «Марик» и, конечно, «Друзья», столько сделавшие для него в период заточения, «Братья» — «Отари» и «Амиран» Квантришвили, слева — «Балда». Все ждали развития событий, помня нелюбовь япончика к лаврушникам, чеченцам, и его обещание очистить столицу от черных.